Страница 59. 10 сентября. Серак и расширяющийся амфитеатр. Серак and кэмп. Эксп. Примечание. Здесь и дальше, вместо отсутствующего в английском языке слова «серве» – «серак». Так, с ошибкой, Кук пишет французское слово «сэрак». Та же ошибка содержится и в его статье в журнале Харперс Манфли за 1907 год. Конец примечания 5500 Барометр 24,6 В шесть вечера температура 29 8000 футов Туман и снег Лагерь Сэрак Пойнт на постели из живописного мха, коричневых, золотистых и красных оттенков, сделал разведочную прогулку в амфитеатр. Трещины. Поток ныряет. Лавины щит. Примечание. По-видимому, слова, данные куком без знаков препинания это все то, что он увидел во время разведочной прогулки в амфитеатре. Конец примечания. Вернулся на большой ледник. The Big GL. Мираж. Затем окрашенные пики тянутся в небеса. Штормовой эффект МакКинли. Северная МакКинли. Кажется, ниже по мере приближения к ней. Вершина отсюда. Два пика и срединный ледник, уходящий вокруг разрыва. Middle GL away around the brick. Видел сурка, горностая и нескольких белых куропаток. Великолепная система вершин. Локальные ливни и снег и дождь. Ветер. Яркие синие участки на Маккинли выглядят слишком хорошо чтобы отказаться первый вечер на леднике 10 сентября кульминация восхождения записи начинаются словом серок и лагерь с 9 по 10 сентября кук называет серрак по название просится само так как ледник руь в этом месте загроможден серокками что Кук и отметил в дневнике, в книге, а также на рисунках в 44 и 46-м. Слова Кука «сделал разведочную прогулку в амфитеатр» требуют отдельного разговора. Читатель догадывается, что речь идет о том самом амфитеатре, который в 1910 году стал вожделенной целью для Брауна, Паркера и Раска. О том амфитеатре, где, по клятвенному свидетельству Баррилла, и согласно книге Брайса, Кук устроил лагерь по пути на север. Брайс предполагает, что, возможно, Кук думал, что найдет дорогу на Маккинли через этот амфитеатр или, по крайней мере, сможет, отойдя от основного массива. Лучше обозреть местность между ним и горой. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Стокпол books 1997 год. Конец примечания. Это заблуждение или уловка? Записи «Сделал разведочную прогулку в амфитеатр и вернулся на Большой Ледник» появились в дневнике в один день, 10 сентября. Стало быть, разбить лагерь в этот день и встать на ночь в амфитеатре Кук не мог. Мало того, приведенные цитаты разделяют всего несколько слов. И из смысла происходящего очевидно, что Кук вернулся на большой ледник очень скоро. Наконец, Брайс игнорирует прилагательное «разведочное». Попытаемся объяснить, что значит «разведочная прогулка». Подобные утренние вылазки и в трудных походах происходят регулярно. Начальник говорит своим спутникам «Снимите лагерь и будьте готовы к выходу. Я пойду посмотреть, что там, наверху, внизу, справа и так далее, и через час буду». До боли знакомо, кроме того, как автор писал в главе 12, разоблачая ложь Баррелла, Длительный вояж в амфитеатр противоречит психологии альпиниста, психологии спортсмена. Такой вояж мог бы свидетельствовать о непрофессиональности того, кто его предпринял. На рисунке 44-м, на восточной стороне Грейт Доджа, Кук отметил пять точек, где он фотографировал. Примечание, глава 23. Конец примечания. Два снимка. Он сделал возле глейшер поинта Приводим эти великолепные фотографии. Уошборн скрупулезно привязывает их к местности. На первый лагерь Кука и Баррелла с 9 по 10 сентября. Вторая, внимание, сделана в точке, находящейся на расстоянии около 200 ярдов к востоку от лагеря Кука. Примечание. Уошборн эндчеричи The Dishonourable Doctor Cook Seattle Mountaineers Books 2001 год Конец примечания Уошборн фиксирует и высоту Это место выше лагеря на 100 футов Скорее всего, названные 200 ярдов и 100 футов И есть разведочная прогулка Неожиданно Уошборн Настроен лояльнее Куку, чем Брайс. Хоть мастер и говорит, что невозможно подняться на Маккинли за восемь дней и абсолютно невозможно спуститься за четыре дня, но, видимо, он понимает, что еще невозможнее 12 дней бродить по леднику Руфь. Хозяин горы декларирует. Начало описания подъема в книге Кука — не содержит ничего особенно спорного. Кук рассказывает о том, как на третий день он и Баррил с трудом пришли в амфитеатр Шелдона. Примечание. Амфитеатр Дона Шелдона, по сути, верхняя северная часть амфитеатра Ледника Руфь. Конец примечания. Они поставили свой очередной лагерь на высоте 8 тысяч футов. Этот лагерь был примерно в пяти с половиной милях к северу от входа в ущелье Гейтуэй, и от него до 10600-футового раздела между ледниками Руфи-Тралейка оставалось около четырех крутых миль. Примечание. Расстояние от Гейтуэя до Восточного Хребта, например, до вершины 11000 футов, шесть с половиной миль борнэн черричи дадизоновал доктор куксет дамонт не с books 2001 год конец примечания вашборн по крайней мере здесь в главе аргументы и контр аргументы книги бесчестный доктор кук разрешил куку подняться выше гайту и что разрушает доказательства c погонщика По Барилу, испугавшись трещин, не дойдя до Гейтуэя, альпинисты повернули к дому. Но Уошборна необходимо усилить. На третий день Кук и Барил поставили лагерь еще севернее, и главное не с южной стороны восточного хребта, а с северной. Доктор Кук нашел тривиальный перевал через восточный хребет между вершинами... 11 тысяч футов и 10 тысяч 980 футов. В дальнейшем эти две безымянные горы будем называть 11 и 10 тысяч 980 соответственно. Подъем на 11000 тысяч с ледника Руфь нетруден. Спуск с 10 тысяч 980 на ледник Тралейка очевиден и прост. По этому пути люди прошли в 2006 году, их фотографии перевала, ледник Руфь, 11 тысяч, 10 тысяч ледник Тралейка, помещены в главе 26 Кук обнаружил этот простейший перевал благодаря своей исключительной интуиции. Подобным же образом он вывел своих спутников на перевал через Аляскинский хребет в августе 1903 года. Как ни поразительно, неверная предпосылка доктора Кука идти к Маккинли по леднику Руфь, никуда не сворачивая, не только не подвела его, но скорее помогла ему. По льду он поднялся от подножия восточного хребта, к вершине 11 000, по льду прошел четверть мили на запад, И опять-таки по льду спустился с 10 980, оставаясь уверенным, что он все время находится на пространстве льда, питающего ледник Руфь. Обратим внимание теперь на одинокую цифру 8 на странице 59 дневника Кука. Она означает высоту стоянки в ночь с 10 на 11 сентября. 8 тысяч футов. Эти цифры Кук повторяет в дневнике на странице 109 когда речь идет уже о спуске с МакКинли. Вернулись на 8000 футов. Называет их в своем дневнике и барил, в записях за 12 и 17 сентября. В книге доктор Кук тоже говорит об этом лагере и приводит расстояние от него до лодки 35 миль, Чуть больше по современной карте. Страница 65. 11 сентября. От Сера как лагерю. 8300 у подножия Северного хребта. 8 утра. 24,58. Температура 29. Серок. Идет снег. 6 вечера. 22,85. Температура 12. Подножие северного хребта. Ясно, холодно, хрустящий снег. Холодно, не мог спать, спальник влажный. Шум и скрежет ледника. Громы и шипенье лавин. К вопросу о сне. Вероятно, сэрок назван куком как примета, место, которую следует запомнить и к которой надо вернуться. К такому предположению приводят описательные слова: серок идет снег. Страница 71. 12 сентября 12100 футов. Снежный дом Северный хребет. От основания северного хребта к вершине хребта. 8:00 утра. Барометр 22,83. Температура 10. Основание. 6 вечера. Барометр 18,70. Температура -2. Вершина хребта. Мы построили снежный дом между пиком 12 и обрывом на карнизе. The fall of the cornice. На вершине хребта температура 0. Облака Миражи наверху, наша последняя попытка, снежный дом, холоднее, но комфортнее, брил устает от озноба, а также бесконечных облаков снега. Я тоже начинаю об этом думать, но мы должны сделать еще попытку. Страница 73. Мы благополучно перешли пилозубый хребет Северного Отрога вдоль карнизов, но не могли видеть всей степени опасности. У наших ног клубились такие плотные облака, что мы редко видели западный край карниза, хотя обычно нам был виден восточный склон. Но когда мы возвращались, было несколько яснее. Воздушные потоки из Арктики и Японии встречались чуть выше гребня, скрывая западные предгорье, но открывая великолепный контур хребта со множеством его алебастровых пиков, ультрамариновых утесов, его крутых стен в конце карниза, где отвесный склон уходил вниз на пять тысяч футов. И здесь тоже, поднявшись из нижнего слоя облаков, которые почти всегда плывут по низким проходам из одного рукава ледника в другой, следуя на север, мы увидели много поразительных миражей. Страница 75. Наиболее удивительным из них был подъем гигантской стены с 12 пиками. Они так высоко поднялись над нижними облаками, пронзая еще один слой облаков и упираясь своими острыми верхушками в дымку небес, что МакКинли казалось ниже их. Страница 77. 13 сентября от 12100 до 14200 вырубили нору в склоне склон за склоном рубим ступени 6 утра 18,90 температура минус 10 снег 8 утра сотых температура минус 8 снег 6 вечера 16,53, температура минус 12, снежная нора. Слишком холодно и неуютно, чтобы писать. Смотри, цвет 26. Сильная головная боль. Не совсем ясно из-за древесного спирта в сахаре или из-за восхождения. Смотрим вверх и вниз, снова вниз, затем наверх. Кук. Называет страницу 26 дневника, где дано художественное исследование цвета неба в горах. Типично для записей и рисунков Кука называть номер страницы, куда потом следует заглянуть. Страница 85 14 сентября. 15 600. От Снежного дома к Вершинной долине. 8 утра. 15600, температура минус 14,5, снежный дом 2. 7 вечера, 18200, температура минус 15,4, вершинная долина. Здесь круговая шкала барометра была переведена на 2500 футов выше нормального положения, или, с 15 тысяч при значении 16 дюймов до 13500 при 16 дюймах для будущих расчетов, и в дальнейшем показания барометра будут приводиться в футах. У брила пошла кровь из носа, могли идти дальше, но остановились, чтобы справиться с кровотечением брила и подготовиться к завтрашнему последнему броску, Ветер постоянно резкий, особенно пронизывающий, всегда незаметно подкрадывается с верхних склонов. Кровотечение. На странице 85 ошибка. Правильно, 15 сентября. За 14 сентября записи нет. Страница 90. -я. Солнечная вспышка. 6 часов. Барометр показывает 18200, солнце огромной деформированной массой червоного золота, погружаясь, закатывается за лиловые склоны, как художник окрашивая ледяные пики, гигантские гранитные вершины. Позже мы наблюдали океаны облаков, которые устраиваются на ночь над сизыми скалистыми берегами Берингового моря, хотя наши глаза отмечают это буйство цвета, мы сейчас совершенно не в состоянии наслаждаться великолепным пейзажем. Мы с трудом дышим, сердце колотится и рвется из груди, но мы не можем передохнуть, разве что опершись на ледоруб, пару минут. В первый момент это адское мучение — но следующее наслаждение. Все прекрасно и безмятежно. Страница 92. Тишина. Здесь есть тишина, внушающая благоговейный страх. Но это не великое белое безмолвие полярного мира, это краткое, высшего напряжения тишина, прерываемая громом страшных лавин, И дрожит земля, когда миллионы тонн скальных обломков и льда несутся с неба сквозь лежащие под нами облака на ледник, а за ними катится одно эхо за другим, а затем шипение и свист остатков снега от основной его огромной массы, и после, когда снег, который выбросило в воздух, собирается в новое облако, Следует подобное смерти безмолвие и отвратительное предчувствие следующего грохота и ощущения землетрясения, пока мы дрожим под гранитными стенами? Страница 93 15 сентября 18 200 в разорванной палатке Снег слишком мягкий Холод Невозможно заснуть Перед рассветом с трудом разожгли горелку, но это убило время. На рассвете перед восходом мы уже готовы к последнему штурму. Барометр в 5 утра, 18150, температура минус 16,5, мелкий снег. 10 утра, вершина 20400, температура 16. Немного солнца. Страница 101. Воскресенье, 16 сентября. Вершина. Обессиленные, почти замерзшие, не в состоянии оценить великолепную картину, склон, снег, ветер, облака Тихоокеанского воздушного потока и облака из Арктики встречаются и вместе плывут на северо-восток, 250 миль видимость, 50 тысяч квадратных миль. Горелка плохо работает. Пожимаем руки друг другу. 20 минут. Трубка с датой и прочее. Флаг и имена. Особые эффекты облаков. Миражей больше не видели. Страница 109. 17 сентября. Вернулись на 8 тысяч футов. Понедельник. Утром пасмурно. После обеда яркое солнце. Ощущение удушья или лихорадки. Миновали ледяной окоп со смешанным чувством. Потом снежный дом. Убрила снежная слепота из-за нестерпимо яркого блеска северного хребта. Мои глаза тоже обожгло, а лицо горит, будто оно находилось у огня. Несколько часов. 17 сентября. От... Шестнадцати тысяч до восьми тысяч. Кук заканчивает тему снежной слепоты. Страница сто шестнадцатая. Наши глаза были уязвимы все время, но за счет того, что мы щурились, носили очки и закрывали глаза, когда отдыхали, нам удавалось как-то обходиться. Но сегодня мы столкнулись с сияющим на солнце ледником. Брил во время отдыха протёр глаза и моментально почувствовал в левом такую острую боль, что подумал, будто в глаз попала хлебная крошка. Я предположил, что это снежная слепота, но он был другого мнения. После прикладывания снега он почувствовал себя лучше, но на следующее утро оба глаза воспалились. Мои глаза тоже были обожжены». Но, к счастью, наша прогулка по снегу почти закончилась, и глаза быстро пришли в норму. Наши лица, однако, обгорели, потрескались и сильно болели. Итак, Кук и Барилл спустились на высоту 8 тысяч футов. Ночь с 17 на 18 сентября они провели в верховлях ледника Тралейка в своем старом лагере. Страница 115 18 сентября. От подножия к Сероку. Расщелине. Base to Serac. Вторник. 18. От подножия к расщелине. Base – подножие. Имеется в виду северное подножие восточного хребта. Слово «кр» – сокращение от «кривас» – расщелина в леднике. В словаре альпинистских терминов, страница 38 дневника, в качестве синонима Кук предлагает немецкое шраунд, трещина. После слова «серок» мы поставили запятую от подножия к поинту потом же к -кр. Куда пришли путники? Ответить легко, рассматривая рисунки 44 и 46. -й глава 23 на первом слово «кр» стоит рядом со словом компп на втором вместе со словами карибу пас так что кук и барил вернулись в ту точку где 9 сентября во время метели был поставлен временный лагерь барил в дневнике 18 сентября сообщил тоже мы вернулись кручю карибу страница 117. 19 сентября, к лагерю Джона. Рано утром Кук и Баррилл по боковому леднику вошли в интригующий амфитеатр, и Кук сделал фотографии. Одна из них — картина ледников, пиков и утесов, послужила эталоном для рассуждения Брайса о главной фотографии. Баррилл в дневнике сообщает, что в этот же день они дошли до лагеря, где был Джон. Произошло это уже во второй половине дня. Втроем путники заспешили к лодке. Груз уменьшился, но Барил жалуется, что устал. Не мудрено. Они прошагали около двадцати миль, из них шестнадцать вниз по леднику Руфь, от лагеря у второго озера до лодки. Страница сто девятнадцатая. 20 сентября. Клодки. Золото. Тут, видимо, ошибка. Клодки подошли поздно вечером накануне. 20 сентября, судя по дневнику Баррила, наши герои готовились к отплытию, но остались в этом лагере еще на одну ночь. Страница 120. -я. Воспоминания. Самый грандиозный вид и наиболее сладостная физическая и моральная удовлетворенность были не на верхних склонах, а на меньших высотах, от 10 до 15 тысяч футов. Здесь изменения цвета были наибольшими, и виды отсюда открывались самые восхитительные. На большей высоте сердце работало со слишком большой нагрузкой, и физическое напряжение было слишком сильным, чтобы восхищаться эстетическими или научными явлениями, а то, что представлялось взору, было столь необычно, столь отлично от привычных видов, что ни глаза, ни сознания не могли в то время охватить истинную картину. При возвращении в нижние лагеря, где можно отдохнуть и расслабиться, всплывают воспоминания о видах с вершины, но радость от ее покорения – Наибольшее на средних высотах. Страница 121. Оставляем Джона вниз по реке Чулитне. Страница 123. Вниз по Суситне.